перепрыгивали через ряды и давили один другого в страшной толчее. Ведь тот, кому доставалось счастливое число, мог выиграть даже дом с садом, раба, роскошное платье или редкостного зверя, которого потом мог продать в цирк. Потому и возникала часто такая давка, что притерианцам приходилось наводить порядок, и после каждой раздачи ТССР, Из амфитеатра выносили людей со сломанными руками, ногами и даже затоптанных насмерть. Но люди побогаче не участвовали в борьбе за тессеры. Августяны во время боя забавлялись видом хилона и насмехались над его тщетными усилиями показать, что он может смотреть на драку и кровопролитие столь же спокойно, как любой другой. Однако напрасно несчастный грек хмурил брови, прикусывал губу и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. И греческой его натуре, и лично ему присущей трусости подобные зрелища были непереносимы. Лицо его побледнело, на лбу густо заблестели капельки пота, губы посинели, глаза ввалились, зубы стучали, и все тело сотрясало дрожь. Когда бой был закончен, Хилон немного оправился, но тут окружающие подняли его насмех, и он, внезапно вспылив, стал отчаянно огрызаться. — Ага, Грек, тебе нестерпим вид рваной человеческой кожи! — дернув его за бороду, сказал Ватиний. Хилон, показывая воскали два последних своих желтых зуба, отпарировал. Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею латать ее. Отлично, раздались голоса. Но насмешки продолжались. Он же не виноват, что у него в груди вместо сердца кусок сыра, воскликнулся нацон. Ты тоже не виноват, что вместо головы у тебя мочевой пузырь, — нашелся Хилон. А не стать ли тебе гладиатором? Вот бы превосходно выглядел ты с сетью на арене. Если б я поймал ею тебя, достался бы мне вонючий удот. А как бы ты поступил с христианами? — спросил Фест из Лигурии. — Не хочешь ли стать собакой и кусать их? Нет, не хочу стать твоим братом. Ты меотийская проказа, ты лигурийский мул. Видать, шкура у тебя свербит. Но просить меня, чтобы я тебя поскреб, не советую. Сам себя скреби. Коль соскребешь свои чирьи, лишишься лучшего, что есть в твоей персоне. Лигурия — область в западной части Северной Италии. Меотийская проказа, окрестности Меотиды Азовского моря считались в древности нездоровым местом. Так римляне издевались над Хилоном, а он отвечал им столь же язвительными выпадами, возбуждая всеобщий смех. Император хлопал в ладоши и повторял «отлично», подзуживая спорящих. Но вот подошел к Хилону Петроний, и, тронув хлыстом из слоновой кости его плечо, холодно произнес. — Все это прекрасно, философ. Лишь в одном ты сделал ошибку. Боги создали тебя мелким воришкой, а ты лезешь в демоны, и этого тебе не выдержать. Старик глянул на него своими воспаленными глазами, но на сей раз почему-то не нашел оскорбительного ответа. «Выдержу!» Немного помолчав, произнес он как бы через силу. Тем временем трубы возвестили, что перерыв кончился, и представление возобновляется. Люди стали освобождать проходы, в которых собрались, чтобы размять ноги и поговорить. В цирке началось движение и обычные споры за места, которые оказывались заняты. Сенаторы и патриции проходили в свои ряды. Постепенно шум затихал, в амфитеатре восстанавливался порядок. На арене появились служители и стали граблями разрыхлять оставшиеся кое-где комья песка, слипшиеся от загустевшей крови.